Первым автомобилем в колонне был джип. Текс спал на переднем сиденье, отдал далась на заднем. Барни подошел к машине, нажал на сигнал и в следующее мгновение замер, глядя как зачарованный, в дулое длинноствольного кольта, который сжимала дрожащая рука Текса. «У меня ужасно трещит голова», — прохрипел Текс. «Я не советовал бы нас беспокоить». Он неохотно опустил револьвер в кобуру. «Какие-то нервные вы сегодня, правда?» — сказал Барни. «Ничего, свежий морской воздух будет вам на пользу. Поехали!» «Текс» нажал на стартер, двигатель взревел, и джип въехал по металлическим сходням, установленным «Далласом» на платформу «Время трона». Как только джип замер на платформе, «Даллас» тащил за собой обе металлические полосы. «На первый раз достаточно», — сказал Барни. «Мы найдем ровную полянку и вернемся обратно за остальными». «Поехали, профессор! То же самое место, что и раньше, но спустя два месяца». Юит пробормотал что-то себе под нос, устанавливая цифры на приборах, затем включил механизмы времятрона. Вторая модель была усовершенствованным образцом в том отношении, что она в какое-то неуловимое мгновение давала возможность ощутить все симптомы казни на электрическом стуле и тошноты, но все это кончалось чуть не раньше того, как началось. Казалось, пассажиры были струнами арфы, на которые некий палец небожителя взял аккорд. Съемочный павильон исчез, вместо него уже были соленые брызги и чистый освежающий воздух. Текс застонал и доверху застегнул молнию на своем костюме. «Похоже, вон та лужайка для нас подойдет», — заметил Барни, указывая на довольно ровное поле, плавно опускающиеся к берегу. «Отвези меня туда, Текс. Отдаллас останется с профессором». Джип на самой малой скорости с трудом забрался на вершину холма, Грохот его выхлопа вызвал переполох среди черноголовых чаек, которые с криком начали кружиться над их головами. «Пожалуй, здесь хватит места», — сказал Барни, вылезая из джипа и сковыривая носком ботинка кочку с пучком травы. «Двигай обратно, скажи профу, пусть прыгнет чуть-чуть вперед и посадит платформу рядом со мной. Так ему будет легче отыскать это место, когда мы примемся за переброску остальной группы». Барни сунул руку в карман, извлек пачку сигарет, но она оказалась пустой. Он смел ее и бросил на землю. А тем временем Текс лихо развернулся и стремительно направил джип обратно к платформе. Сходни были все еще опущены, джип въехал по ним и остановился. Барни отчетливо видел, как Даллас убрал сходни, и профессор повернулся к времятрону. «Эй!» – начал Барни. Но в то же мгновение платформа исчезла, на земле остались только следы джипа и отпечатки автомобильных покрышек на траве, где раньше покоилась платформа. Барни не хотел отправлять тексы вместе с остальными. Облако закрыло солнце. И Барни вздрогнул от холода. Чайки снова сели на воду у самого берега. Первозданную тишину нарушал лишь шум прибоя, разбивавшегося о берег. Барни взглянул на сметую пачку сигарет, единственный знакомый предмет среди этого чуждого окружения, и снова поежился. Он не смотрел на часы, но, конечно, прошло не более одной-двух минут. И все же за это короткое время он хорошо понял, каково было Чарли Чангу, заброшенному на доисторический остров Каталина со всеми этими глазами и зубами вокруг него. Барни надеялся, что Йенс Лин не чувствовал себя слишком несчастным во время своего двухмесячного пребывания с Соттером. Если бы за многие годы работы в кино Барни не утратил совести, он мог бы почувствовать жалость к ним. Но теперь он испытывал жалость только по отношению к самому себе Облако скрылось, теплые лучи солнца снова упали на барни Однако ему все еще было холодно В течение этих минут он чувствовал себя таким одиноким и таким забытым, как никогда раньше Платформа снова появилась и упала с высоты нескольких дюймов на лужайку рядом с ним «Давно пора!» — крикнул Барни, расправив плечи и почувствовав, как к нему снова возвращается уверенность. «Где вы пропадали?» «В двадцатом столетии, где же еще?» — ответил профессор. «Э, «Вы ведь не забыли о точке К, верно? Для того, чтобы переместиться на несколько минут вперед в вашем относительном времени, мне пришлось сначала вернуться в то время, из которого мы прибыли, и уже затем обратно к вам с соответствующим физическим и временным сдвигом. Как вы считаете, сколько времени мы отсутствовали?» Не знаю, несколько минут, пожалуй. По-моему, это очень хорошо для путешествия туда и обратно продолжительностью в 2000 лет. Ну-ка посмотрим. Пять минут дадут нам микроскопически малую ошибку по отношению к... Ну ладно, проф, вы рассчитаете это все в свободное время. Нам нужно сейчас перебросить сюда всю группу и приняться за работу. Вы двое съезжайте с платформы и оставайтесь здесь. «Мы начнем перевозить автомобили по одному, и сразу после прибытия вы должны отводить их в сторону, чтобы освободить место для других. Поехали!» На этот раз Барни вернулся вместе с платформой и даже на мгновение не задумался о том, как чувствовали себя те двое, которые остались позади. Переброска происходила довольно гладко. После того, как были перевезены первые машины, грузовики и трейлеры начали как по конвейеру двигаться через двери съемочного павильона и бесследно исчезать в прошлом. Неудача постигла только грузовик, стоявший третьим в очереди. Он не поместился на платформе, и когда платформа с грузовиком исчезла, два дюйма выхлопной трубы и половина номерного знака со стуком упали на пол. Барни поднял кусок трубы и с любопытством посмотрел на сверкающий срез, гладкий и ровный, будто отполированный. Очевидно, этот кусок оказался за границами временного поля и просто остался на месте. То же самое легко могло случиться с рукой. Во время путешествия все, кроме профессора, должны находиться внутри трейлеров и грузовиков. Только несчастных случаев нам не хватало. Последним рейсом переправили трактор с катером на прицепе и грузовик-холодильник. И Барни вскарабкался на платформу вслед за ними. Он бросил последний взгляд на калифорнийский пейзаж, залитый солнцем, и подал профессору знак отправляться. На часах было 11.57, До полудня субботы оставалось три минуты, когда двадцатый век мигнул и исчез, и появилось одиннадцатое столетие. Барни облегченно вздохнул.